«Покончено все», — думала она. «Покончено со всеми изменами и низостями». Кончилась и непрестанная пытка вожделений. Она никого не ненавидела теперь. Смутные сумерки заволакивали ее мысли, и изо всех звуков земли Эмми слышна была только прерывистая жалоба этого бедного сердца. Невнятный стон, похожий на последнее эхо удаляющейся симфонии. «Приведите девочку», — сказала она, приподымаясь на локти. и т е п е р не хуже?» «Нет?» — спрашивал Шарль. «Нет, нет». Нянька внесла на руках девочку в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки, насупленную, Полусонную, она с удивлением оглянула беспорядок комнаты и зажмурила глаза, ослепленные горевшими в разных местах свечами. Они, должно быть, напомнили ей утро Нового года или Масленицы, когда ее будили при свечах и приносили в спальню матери за получением подарка, так как девочка сказала «Где же он, мама?» Но все молчали. «Где же мой башмачок?» Фелисите наклоняла ее над постелью, а ребенок все оглядывался на камин. «Его верно мамка взяла?» – спросила девочка. При этом слове, напомнившем ей и ее тайную любовь, и все ее бедствия, госпожа б о в а р и отвернулась, словно ощутила во рту отвратительный вкус еще более сильного яда. Берту тем временем посадили на кровать. «Ой, какие у тебя большие глаза, мама! Какая ты белая и вся потная!» Мать смотрела на нее. «Я боюсь», — сказала малютка, отодвигаясь. Эмма хотела поцеловать ее ручку. Берта вырывалась. «Довольно! Унесите ее!» — скричал Шарль, рыдавший у изголовья. Страдания на минуту прекратились, Эмма металась меньше, и при каждом незначительном ее слове, при каждом более спокойном вздохе в душе его пробуждалась надежда. Когда, наконец, в комнату вошел Каневе, Шарль с плачем бросился к нему на шею. «Ах, это вы! Благодарю, вы очень добры! Ей уже лучше! Вот, взгляните на нее!» Коллега б ы л о новым м н е н и е и, действуя, как он говорил, всегда прямо, без околичностей, приказал дать ей рвотного, чтобы окончательно очистить желудок. Ее вырвало кровью. Губы сжались еще плотнее, члены сводило, по телу проступили темные пятна, а пульс скользил под пальцами, как натянутая нитка, как струна арфы, готовая лопнуть. Вдруг она испустила раздирающий крик. Проклинала яд, корила его, умоляла спешить и коченеющими руками, отталкивала все, что Шарль, переживавший пытку, худшую пытки ее смертельного борения, пытался влить ей в рот. Он стоял, закрыв рот платком, хрипя и задыхаясь от рыданий, потрясавших его с головы до ног. Фелисите металась по комнате, Гоме не двигался и громко вздыхал. Сам Каневе, всегда сохранявший вид с а м о уверенного достоинства, был взволнован. «Черт возьми, однако, желудок теперь прочищен, а раз причина удалена...» «Следствие прекращается», — подхватил Гоме. «Это очевидно». «Спасите же ее!» — восклицал Бавари. Не слушая аптекаря, который отважился высказать еще гипотезу о том, что, быть может, это благодетельный п а р а к с и з м Каневе уже готов был прописать больной прием терияку, когда послышалось щелканье бича, задрожали стекла, и карета, которую во весь опор мчала тройка лошадей, забрызганная до ушей грязью, вылетела из-за угла рынка. т о был доктор Ле-Ривьер. Появление какого-нибудь божества не могло вызвать большего волнения. б а в а р и поднял руки, к а н е в ы остановился как вкопанный, а Гоме снял с головы свою шапочку задолго до появления в комнате знаменитого доктора. Ла-Ривьер был одним из светил славной хирургической школы Биша. Он принадлежал к тому, теперь уже исчезнувшему поколению врачей-философов, к о т о р ы е Фанатически п р е д а н н ы е своему искусству, работала со страстью и талантом. Все трепетало в клинике, когда Ле-Ривьер гневался, а ученики его, боготворившие, едва начав практику, старались как можно точнее подражать ему во всем. В окрестных городах можно было узнать его питомцев по длинному мериносовому пальто и широкому фраку с расстегнутыми обшлагами, которые лишь слегка закрывали крупные и очень красивые руки их наставника, не знавшие перчаток, словно готовые ежеминутно погрузиться в язвы болящей п л о т ь Беспечный к о р д и н а м титулам и академиям, гостеприимный, щедрый, отечески ласковый к беднякам и добродетельный без веры в добродетель, он мог бы прослыть чуть не святым, если бы его пронзительный ум не заставлял всех бояться его, как демона. Взгляд его острее хирургического ножа проникал прямо в душу и сквозь все увертки, всю стыдливость обнаруживал ложь. Так жил он, полный того благодушного величия, которое дается человеку сознанием большого таланта, удач и четырьмя десятками годов безупречной трудолюбивой жизни». Он нахмурил брови еще на пороге, увидев мертвенное лицо Эммы, распростертый на спине с разинутым ртом. Притворился, что выслушивает Каневе и, проводя указательным пальцем под ноздрями, повторял «Так-так». Потом медленно повел плечами, Бавари следил за ним, взгляды их встретились, и даже этот человек, столь привычный к виду страданий, не смог удержать слезы, скатившиеся ему на воротник. Он увел Каневе в соседнюю комнату. Шарль пошел за ними. «Лоха, не правда ли? Не поставить ли г о р ч и ш н и к и или что другое? Придумайте что-нибудь, вы стольких спасали!» Шарль обнимал его обеими руками и смотрел ему в глаза с испугом и мольбой, припав без сил к его плечу. «Ну, бедный мой!» айтесь тут ничего уж не поделаешь и докторлеливьер отвернулся вы выезжаете я еще зайду